Мне грустно, и этот вечный по песку хруст ног. И, наклоняясь, взять камешек, чувствую, что нужно протянуть руку прямо еще, И нет ничего невообразимого, Что в этот час Море гуляет среди нас, Надев голубые невыразимые. Во взорах пес, камень, Дорога пролегла, Там, под руководством маменьки, барышни учатся в воду камень кинуть.